потому как, ставший покойником, немец делается обыкновенным мертвецом, единицей для военных отчетов. Лешка не ужаснулся тому, что начинает привыкать к безликости той единицы, а ему казалось, что видение первого убитого еще там, в Задонье, никогда не кончится, ничем не сотрется. Так вот и обколотишься на войне —